Глава 3. Большой прыжок на Запад. Я запретил себе ностальгию. Я никогда не думаю о моей родине. Как будто я родился на Западе. Рудольф Нуреев. В конце концов терпение чиновников лопнуло. Рудольф Нуреев не должен был поехать в Париж. Если бы все прошло, как планировалось, большого прыжка на запад в июне 1961 года могло бы и не быть, но... Но в жизни Нуреева ничего не шло по порядку. И уж тем более по определенному кем-то порядку. За полгода до парижских гастролей в декабре 1960 года Нуреев отправился танцевать в Йошкар-Улу. Примечательно, что в своей автобиографии Рудольф помещает этот город чуть ли не за полярный круг. Смело по отношению к географии своей страны. На самом деле Йошкар-Ула — столица республики Марии-Элл, находится к северо от Волги, на ее левом притоке Малая Кокшага. Примерно в 120 километрах от Казани, где родилась его мать, и в 300 километрах от Уфы. Похоже, Нуреев получил удовольствие от того, что в книге, написанной не им, намеренно допускается фальсификация. До города надо было добираться на тряском поезде, что само по себе портило настроение, да и сцена там оказалась скверной. После первого же вечера Нуреев решил «все, с меня хватит» и, прервав гастроли, уехал в Ленинград. Но в Ленинграде его уже поджидала телеграмма «срочно явиться с объяснениями в Министерство культуры». В Москве ему объявили, что отныне он становится невыездным, а его поведение расценивается как строжайшее нарушение трудовой дисциплины. Кроме того, он, Он лишался привилегии выступать на правительственных концертах. Что касается концертов, это еще можно было пережить. Но стать невыездным. Это уже серьезно. Да еще накануне первого в истории Кировского театра большого западного турне, намеченного на лето «Прощай, свобода! Прощай, Париж!». Но случилось так, что Рудольфу Нурееву улыбнулась удача. Этой огромной удачей он обязан француженке Жанин Ринге, приехавшей на переговоры в Ленинград для подготовки гастролей. Она была сотрудницей «АЛАП» – структуры, обеспечивающей организацию культурного обмена между Францией и Советским Союзом. Приезд Кировского театра в Париж должен был стать значительнейшим событием в истории балета – Никогда еще прославленная труппа не танцевала во Франции, на родине классического балета. Первая попытка привести в Париж артистов Кировского и Большого в 1954 году оказалась неудачной, потому что за неделю до начала гастролей Франция потерпела поражение в битве при дьен бьен и ей было не до балета. 13 марта, 7 мая 1954 года под вьетнамской деревней Диен Бьенфу произошли решающие события войны за независимость 1945-1954 года. Вьетнамская армия, возглавляемая Во Нгуен Зяпом, в течение 65 дней осаждала французский гарнизон под командованием генерала Де Кастри. 7 мая вьетнамцы штурмом овладели центральной крепостью. Победа под Дьен Бьен Фу способствовала подписанию женевских соглашений об Индокитае, положивших конец войне Франции против народов Вьетнама, Лаоса и Камбоджи. Труппа Большого имела оглушительный успех в Лондоне в 1956 году, но западному зрителю этого было мало. В 1961 году советское правительство решило, наконец, отправить Кировский в Париж и Лондон, а также в Нью-Йорк в сентябре. Это был совершенно исключительный проект, вспоминает Жанин Ринге. В Ленинграде Константин Сергеев пригласил меня посмотреть «Лебединое озеро», «Жизель» и «Спящую красавицу», которые намечались для гастролей в Париже. Я отметила, что солистки Кировского действительно великолепны, но среди мужской части труппы почти не было звезд. «Вот это все», — сказали мне. Совершенно случайно я заметила афишу Дон Кихота И выразила желание пойти на спектакль. Сергеев принялся меня отговаривать. «Вы знаете, это слабый спектакль, он вам не понравится». Но я все же отыскала местечко в зрительном зале. Балет и в самом деле был средним. Однако я была покорена молодым танцовщиком. Он исполнял роль Базиля. Все смотрели только на него». Почему же мне ни словом не обмолвились об этом артисте? Я узнала его имя у билетерши и взволнованно вернулась в гостиницу. В тот же вечер я отправила телеграмму директору агентства Фернану Люмброзо. В Кировском прячут великого танцовщика. На следующий день пришел ответ. «Дорогая Жанин, вы слишком молоды, чтобы утверждать это». Вернувшись в Париж, Жанин Ринге продолжала настаивать, «Если вы мне не верите, спросите госпожу Фурцеву, министра культуры». Фурцева подтвердила, что Нуреев действительно хороший танцовщик, но слишком недисциплинированный. Жорж Сориа и Фернан Люмброзо, французские продюсеры, сделали все, чтобы Нуреева включили в списки. Они требовали, чтобы Дудинскую Сергеева заменили молодые артисты, способные зажечь парижскую публику. В крайнем случае они готовы были попросить вмешаться, Центральный комитет французской компартии рассказывала мне Жанин Ринге. Советские чиновники попали в сложную ситуацию. Франция настаивала на участии в гастролях Смутьяна, Нарушителя спокойствия, которого следовало бы проучить, к тому же Нуреевым просили заменить самого Сергеева. Но престиж страны оказался выше иных соображений. 11 мая 1961 года Нуреев летит в Париж. Виза была выдана 6 мая, то есть за пять дней до вылета. В СССР поехать за границу было очень сложно. Советские граждане должны были получить характеристику от своего предприятия, иметь трудовую книжку без взысканий, состоять в браке, семейным парам выезжать не разрешалось, надо было, чтобы кто-либо из членов семьи оставался в Союзе, а также пройти все стадии согласований с партийными органами. Окончательное решение принимала выездная комиссия ЦК КПСС. Соблюдение всех этих формальностей требовало многих недель. Французскую визу Нурееву сделали в рекордно короткие сроки. Правда, Рудольф опасался, что в последний момент его все-таки могут снять с рейса, что было весьма распространенной практикой, особенно в отношении балетных. Расслабился он только когда самолет набрал высоту. Выездная комиссия никогда бы не выдала ему разрешение на выезд, если бы не вмешательство французской стороны. Перед зарубежными гастролями все артисты проходили специальный инструктаж. Нельзя встречаться с иностранцами, нельзя выходить в город в одиночку, потому что Франция и Англия очень опасные страны, вы думаете нуреев которому следовало бы быть вдвойне осторожным собирался соблюдать эти запреты вовсе нет этот необузданный татарин потомок чингисхана ненавидящий всякое принуждение тотчас же по прибытии в париж бросился на завоевание этого манящего мира по приезде артистов кировского представили французским коллегам. Официальная церемония проходила в большом фойе опера Гарнье. «Мы стояли по струнке в два ряда, напротив друг друга», — вспоминает Пьер Лакотт. Среди советских артистов довольно блеклых выделялся один молодой танцовщик. На нем был узкий костюмчик, маленький галстучек. Чувствовал, что он хотел отличиться от других. Парень пристально смотрел на нас. Мы подумали, что он, вероятно, видел наше выступление. Потом он подошел к нам, в то время как ни один русский не посмел этого сделать в течение всего вечера. На правильном английском он тихо сказал, что хотел бы встретиться с нами, но не может этого сделать, не имеет права. Мы стали просить Сергеева руководителя труппы, чтобы тот дал разрешение на частную встречу. Тот отказал, но потом милостиво согласился при условии, что Нуреев будет в сопровождении. Пьер Лакотт родился в 1932 танцевал на сцене Парижской оперы. В 1955 году создал балет Эйфелевой башни, руководил им с перерывами до 1962-го года и это не единственная труппа, возглавляемая им. Прославился как хореограф. Удачная постановка «Сельфиды» в 1971 году побудила его воскресить забытые балеты XIX века. «Капеллия», «Дочь Дуная», «Марко Спада», последний специально для Нуреева, 1981 год. Приведена цитата из интервью Пьера Лакотта автору. На следующий вечер Клод Бесси организовала ужин у себя дома. Клод Бесси родилась в 1932 -м. В то время была примой, звездой. Ее исполнительская манера формировалась под воздействием Сержа Лефаря, Жоржа Скибина, Мишеля де Кумбе и Джина Келли. В 1972 году она возглавила школу танца Парижской оперы, обновила ее и значительно улучшила. На ужине присутствовали Клэр Мотт, Пьер Лакотт, Рудольф Нуреев и Юрий Соловьев, сосед Рудольфа, по гостиничному номеру. Клэр Мотт. 1937-1986. Солистка Гран-Опера отличалась редко исполнительской эмоциональностью. В 1965 году создала запоминающийся образ Эсмеральды в балете Ролана Петти «Собор Парижской Богоматери». Много занималась педагогической деятельностью. Нуреев, назначенный в 1983 году директором балетной труппы Парижской оперы, назначил ее ведущим балетмейстером. В отличие от сдержанного Соловьева, Нуреев был раскован. Он задавал тысячу вопросов, хотел все узнать, все открыть, свидетельствует Пьер Лакот. Когда мы проводили его до отеля на площади Республики, он погрустнел. Клер подарила ему коробку шоколадных конфет. Он съел одну и сказал, «Боюсь, мы больше никогда не увидимся». В сущности, повода для пессимизма у него не было. Нурей встречался со своими новыми друзьями каждый вечер. Один, потому что Соловьев боялся продолжать эти опасные встречи, которые подчас проходили в лучших традициях детективного жанра. После спектакля Нуреев возвращался вместе со всеми на автобусе, шел в номер, через некоторое время гасил свет, будь то ложился спать, и потихоньку выскальзывал через боковую дверь. Он прекрасно знал, что за ним следят, но плевал на это. Когда он возвращался под утро, его обычно встречал сопровождающий. На гастроли с театром всегда выезжали представители КГБ. «Надеюсь, вы больше не будете делать этого?» — спрашивал он. «И не надейтесь», — дерзко отвечал Нуреев. «Возможно, он уже сделал свой выбор». Париж — особый город. В него трудно не влюбиться. И Рудольф не был исключением. Он хотел посмотреть Лувр, Версальский дворец, музей Родена, церковь Сен-Жермен-де-Пре, самую старую в городе, после посещения которой он признался, что хотел бы жить вблизи нее. Особый предмет его интереса — все, что связано с миром искусства. Нуреев открыл для себя вессайскую историю Джерома Робинса, боллеро Мариса Бежара, молодого Делона в театральном спектакле «Жаль, что она шлюха». Он увидел знаменитый американский фильм бенгур заставивший его сказать, что все американцы — убийцы. Он увидел также девушек, Крейзи Хорс, из-за которых расплакался, и его друзья не могли понять, почему. Знаменитый фильм Уильяма Уайлера, снятый по роману Лью Уоллеса, 1959 год, получил 11 премий Оскар. Крейзи Хорс. Эротическое кабаре-шоу. Среди новых парижских знакомых Нуреева была Клара Сен, молодая женщина, чилийка по происхождению, страстная балетаманка и невеста Венсана Мальро, отец которого, писатель, Андрей Мальро, в те годы был государственным секретарем по культуре. Незадолго до приезда Кировского театра в жизни Клары произошла трагедия. Ее жених разбился в автомобильной аварии. Вместе с ним погиб и его брат. Вечера в опере были для нее способом заполнить пустоту, видеть людей и хоть на мгновение забыть о том, что произошло. После спектаклей Рудольф и Клара вместе бродили по Парижу. Молодой артист в экстазе замирал перед магазинами, особенно перед книжными, которые он принимал за библиотеки. Ведь книги можно было свободно просматривать и даже читать, не выходя из маленького уютного зала. Каково же было удивление Клары, когда в большом детском магазине Синий гном Рудольф купил себе электрический поезд, объяснив это тем, что у него никогда не было хороших игрушек. Вообще не было игрушек. Руди был очарован, как ребенок всем, что перед ним открылось. Для него это было как «Приход весны», — сказала мне Клара Сен, когда я встретилась с ней, работая над этой книгой. Но при этом она отметила, что у Рудольфа был очень твердый характер, даже, возможно, излишне авторитарный. Благодаря Кларе Нуреев познакомился с Раймундо де Лореном, директором балетной труппы маркиза де Куэваса, которая давала спящую красавицу в Театре Шанс-Элизе. Труппа, основанная и возглавляемая в 1944-1947 годах Сержем Лефарем, первоначальное название «Новый русский балет Монте-Карло». Ему не понравилось увиденное, и он открыто сказал директору, «Ваша спящая — это не балет, а мюзик-холл». Однажды вечером Нуреев на глазах у всех уселся в ложе «Гранд опера» рядом с Кларой. Руководство Кировского было в ярости. Но Нуреев, покоривший парижскую публику, был уже в недосягаемости. Его не могли отстранить от спектаклей и отправить в Союз. Надо отметить, что Сергеев сделал все возможное, чтобы принизить значение Нуреева. Гастроли открывала «Спящая красавица», но... Рудольф не участвовал в этом спектакле, он был во втором составе. Расчет строился на том, что пресса будет петь дифирамбы другим солистам. Однако вездесущие журналисты побывали на прогонах, генеральных репетициях накануне спектакля, и, конечно, были покорены Нуреевым. По Парижу быстрее ветра распространилась новость. Кировский привез гения. Восторженная статья Рене Сервена в «Авроре» подтвердила этот слух. Сервен, признанный знаток балета, к мнению которого прислушивались, утверждал, что через несколько дней публика увидит нового Нижинского. Когда Рудольф впервые появился на сцене в третьем акте «Боядерки» Париж взорвался. Умирает Никия. Возлюбленная салора Нуреева. салор безутешен. Его любви добивается Гамзатти, дочь Раджи, но салор видит только Никию. Забываясь в коротком сне, он попадает в царство теней. Под нежную музыку Минкуса в безупречную линию выстраиваются тридцать две девушки тени. Салор ищет среди них свою Никию. Он пытается вернуть ее, но она ускользает. В тот вечер на сцене творилось волшебство. «Я был поражен», — делится своими впечатлениями Пьер Лакот. Обаяние Нуреева было головокружительно. Чтобы усилить эффект, Рудольф выступал в тунике, эскиз который придумал сам — К тому же он полностью изменил свою вариацию в ПДД. Согласие Сергеева он добавил в нее элементы из корсара, очень виртуозные и зрелищные. Французская публика не знала в то время ни БДРКУ, ни корсара, поэтому не могла заметить подмены. После спектакля публика неистовствовала. Нуреев выходил на поклоны много раз. Он выиграл свою партию. На следующий день Нуреев проснулся знаменитым. О нем написали все крупнейшие парижские издания. В «Авроре» говорилось, у русского балета есть свой космический первопроходец. Фигарова сдавала хвалы летающему Рудольфу, а Монт расценивала его как нового Нежинского. Хотя мало кто из нынешних парижан мог видеть на сцене Нежинского, он умер, В 1950 году в возрасте 61 года это сравнение возникло сразу же, ведь и Нежинский, прибыв в Париж из Петербурга, покорил Францию. Такой же успех имели и представления во Дворце спорта. Каждый раз, когда Рудольф появлялся на сцене, он вызывал гром аплодисментов. Это повышало уверенность молодого артиста в себе. Его талант, его успех — И только что полученная премия Нежинского все это, как он был уверен, делало его неуязвимым. Ему советовали умерить свое прозападное рвение, прекратить ночные вылазки с сомнительными молодыми людьми. Но ему все было нипочем. Опьяненный свободой Рудольф был совершенно счастлив. В 1961 году он еще мальчишка, ему всего 23. У него нет семьи, которую надо кормить, зато есть огромные амбиции. Единственное, что омрачает его существование — мысль о грядущем возвращении. Нетрудно было догадаться, что ждет его на родине. Бесконечная череда унижений. Нинель Кургапкина была лишена парижских гастролей за куда более мелкие провинности — В Вене она была слишком заметна на публике. Он не сможет танцевать сколько захочет. Он не сможет выбирать друзей по своему усмотрению и ту сексуальную жизнь, которая ему подходит. За несколько дней до отъезда из Парижа, далее труппа должна была поехать в Лондон, в кабаре Лидо, давали представление в честь советских артистов. Жанин Ренге рассказывала. Рудольф сел рядом и негромко проговорил мне на ухо. «Здесь есть люди, которые советуют мне остаться». «Что вы об этом думаете?»